Отряд вышел из города на рассвете. Кутаясь в бурки, казаки выстрелились в колонну подва и пришпорили коней. Руслан, покачиваясь на спине беса, запахнул бурку поплотнее и предался размышлениям. По данным так называемой разведки, брейки все еще сидели в горах и явно что-то затевали. Что именно, узнать не было никакой возможности, как и выяснить сроки их нападения. Впрочем, куда именно будет направленных атак, узнать также не представлялось возможным. Оставалось только ждать. Больше всего шатуна бесил тот факт, что у него не было нормальной карты этой местности. Все его попытки составить хоть какие-то кроки разбивались о жестокую действительность. Имея на руках кучу листов с набросками троп и бродов, он никак не мог свести все эти данные воедино. Не хватало информации отправлять своих людей в подобную экспедицию означало бы подставить их под удар да и не потерпит непримиримые чужаков на своей земле. Это было давно известно. Так что приходилось обходиться тем, что есть. Знаниями тройки пластунов, облазивших предгорье буквально на пузе, и собственной памятью. Вообще, после переноса Руслан стал замечать за собой некоторые странности. Сначала они проявлялись не так сильно, но чем дольше он находился в этом мире, тем сильнее это становилось заметно. Например, любая рана заживала на нем гораздо быстрее, чем на любом местном. Не нужно далеко ходить за примерами. После выстрела в спину он лечился примерно месяца два, а еще почти месяц ощущал последствия этого выстрела. А после получения контузии очухался за полтора месяца. Да, выстрел в спину был опаснее, потому как пуля ударила рядом с позвоночником, но и голова — это не только сплошная кость. Усмехнувшись собственным мыслям, Руслан оглянулся на своих бойцов. Роман, который в походах всегда держался рядом с ним, потому как в любой момент могла потребоваться разведка дальнейшего пути, заметив его усмешку, тихо спросил. «Княже, так куда поедем-то?» «Самому бы знать», — фыркнул Шатун. «Знаю только, что где-то в горах есть крупная банда обреков, где сидят толком неизвестно, чего хотят тоже. Как в долины спускаться станут, непонятно». — А у нас приказ один — держать и не пущать. — Ну, не пущать — это мы запросто, вот только знать бы еще кого и где, — понимающе усмехнулся следопыт. — Самому интересно, — вздохнул Шатун. — Может, тут вообще кунаки собрались, чтобы кровникам отомстить, а мы ломимся туда, как кабан на случку. И ведь не откажешься, приказ имеется, изволи исполнять со всем прилежанием. — Оно понятно, то — тон ему вздохнул Роман. А как высоко хоть засели, знаешь? — Где-то на землях непримиримых. — Еще не легче. Вот — Вот-вот, еще и карты толковой нет. Была б карта, можно было бы хоть примерно понять, откуда не спускаться станут. Не удержавшись, пожаловался Руслан. — Ладно, до аула доедем, там видно будет. Человек, что весть принес, там живет. Сам с ним поговорю. Может, получится понять, где именно те обреки собрались. К вечеру, выехав на небольшое горное плато, отряд остановился на околице аула. Горцы, едва приметив казаков, поначалу засуетились, но очень скоро от дома к дому разнеслась весть. Князь Лютый приехал. Это известие разом разогнало всех обывателей по саклям, а к околице вышли старейшины. Увидев седые борды и высокие папахи, шатун спрыгнул с коня и широким шагом двинулся к гостям. Аксакалы, внимательно рассмотрев его, не спеша переглянулись, после чего самый старший что-то спросил на своем языке. «Зачем ты приехал, князь?» — перевел старик помоложе. «Слух прошел, что в горах обрейки в набег собрались. Вот я и хочу встретить их подальше от земель тех, кто живет с нами мирно». «Был такой слух?» — огладив борду, согласился переводчик. «Но ты не поехал дальше по тропе. Ты свернул к нам». «Я решил спросить кое-что у одного из ваших людей. Прикажите ему прийти сюда, мы поговорим, и я уеду». «Он уже рассказал все, что знал», — качнул старик бородой. «Мы знаем, что ты лютый, и этим именем тебя назвали не просто так. Но он и правда ничего больше не знает». «А ты?» — нашелся Руслан. «Ты можешь мне сказать, где именно собрались те обреки? Мне нужно знать место» их видели на тропе вздохнул старик но думаю они встали в ауле али хазрат юрт а почему ты так думаешь тут же отреагировал руслан в тех местах видели османов и несколько инглизов нехотя признался старик думаю те воины ехали туда благодарю тебя почтенный коротко поклонился шатун и развернувшись вернулся к своим бойцам «По поконим раздалась команда и вскоре отряд выезжал на тропу Что тебе эти черти старые сказали?» Поравнявшись с ним, спросил Харунжий. С другой стороны оказался следопыт. «Кто из вас знает, в какой стороне находится саул Али Хазрат Юрт?» Вместо ответа спросил Руслан. «О, они, куда подались!» Мрачно присвистнул Роман. «Знаю я тот аул. Там в каждой сакле чей-то кровник православных имеется». «Да и хрен бы с ними, пока они в своих горах сидят!» Отмахнулся Шатун. Тут другое, в тот аул турки с какими-то англичанами приехали. Что за англичане, само собой, никто не знает, но нам это было бы весьма интересно». «Да уж, за таких гусей, небось, еще по одному кресту начальство не пожалеет», — мечтательно проворчал хорунжий. «Нашел о чем думать», — фыркнул Роман. «А вот это ты зря», — поддержал Шатун Харунжева. «Да как же это, те те гусе еще поймать надо, он уже крест цепляет», — возмутился Роман. «Ну, помечтать никогда не лишнее», — лукаво усмехнулся парень. «От этого и настроение лучше, и воевать не так страшно». «Это тебе-то это — рассмеялся следопыт. «Ой, уморил. Да тут, почитай, все горцы от одного твоего имени удрать норовят. Как заслышат, что лютый рядом, так сразу тише воды и ниже травы становятся». «Это когда такое было?» — растерялся Шатун, сообразив, что стал для местных чем-то вроде жупела, эдакой страшилки, про которую рассказывают всякие ужасы. «Да на торгу, что за заставой появился», — тем временем пояснял Роман. «Едва только кто из горцев бузить начинает, так наши старики подъедут, и не громко так. Уймись, мол, скоро тут лютый будет, и все, тишина сразу». «Дожил, блин» растерянно проворчал Руслан, почесывая затылки, не зная, как реагировать на подобное известие. мной уже людей пугают». «Нашел беду, княже, рассмеялся в ответ Харунжи. «Лучше уж такая слава, чем трусом прослыть. Да и не из страха они притихают. Знаю, что ты лишней крови не льешь. Уважают тебя крепко, Шатун. Так крепко, что и сказать трудно. Вот как ты на ладонь Аллаха биться вышел, так и зауважали». Потому как не каждый в таком поединке выживет. Уж тем более, когда православный против правоверного. Да еще и воины их не врубить не стал, живым отпустил. Горцы такое ценят. Да, похоже, мне еще очень многое узнать о местных обычаях предстоит, подумал Руслан, слушая пояснение Харунжева. По караванной тропе отряд поднялся выше плато и вскоре встал на ночевку у крошечного родника, бившего прямо из скалы. В небольшом гроте нашелся запас дров, а для коней имелся загон, собранный из жердей. Окинув это хлипкое сооружение взглядом, Руслан покосился на своего беса и, скептически хмыкнув, решил не рисковать и привязать жеребца рядом с местом, где устроится на ночлег. Ты чего, княже? не понял его маневр в заметив, что парень не заводит коня в загон. «Да ты глянь на эти пручки и посмотри на эту зверюгу», — отмахнулся Шатун. «Он же их просто снесет и не заметит. Нет уж, пусть лучше под рукой будет». «Да уж, выбрал ты себе зверя», — усмехнулся казак, оценив названные параметры. «Зато не смотрюсь на нем, словно медведь на осле», — нашелся Руслан, снимая с коня седло. Казаки быстро развели костерок и подвесили над ним несколько котелков с водой. Поесть горячего при такой погоде было просто необходимо. Вроде и снега нет, а по ночам все одно морозило, особенно в горах, так что кошмы раскатали все. Сняв сапоги и развесив на них портянки для просушки, бойцы переобулись в подшитые кожей и чиги и, рассевшись на седлах, притихли, кутаясь в бурки. Следуя их примеру, Руслан также сменил обувь и, протянув о ладони к огню, тихо вздохнул. «Похоже, трудный поход у нас будет, и дело не в горцах. Погода стоит такая, что простыть недолго, так что, как кто почует, что в носу свербит или горло заболело, сразу мне говорите», — приказал он, оглядывая своих бойцов. Нечто подобное он предполагал изначально, и потому с собой имел не только полную склянку с пенициллином, но и запас игл, заранее подготовленных к инъекции. Иглы он сумел приобрести случайно в последней своей поездке в Краснодар. Парень глазам своим не поверил, когда увидел их на прилавке. Выложив без малого 7 рублей, он выкупил весь запас и, собираясь в этот поход, озаботился их стерилизацией. Небольшая латунная коробочка у него имелась давно. Так что, выложив ее днище чистой трепицей и залив ее спиртом, он накрыл иглы второй трепицей и прибрал коробочку в свою личную аптечку. Возможность спасти жизнь кому-то из своих бойцов, вовремя сделав ему укол, Руслан ценил больше, чем излишек веса. Тем более, что для громадного беса это вообще была не нагрузка. Огромный жеребец мог запросто нести в полтора раза больше, чем носил обычно. Словно подтверждая его мысли, бес вытянул шею и принялся хватать губами хозяина за рукав, выпрашивая угощение. Едва заметно усмехнувшись, шатун достал из переметной суммы прихваченную с собой морковку и, скормив ее коню, похлопал его по щеке. Жеребец воспринял ласку как возможность выпросить еще чего-нибудь, но Руслан плавно отодвинул от себя его морду, проворчал. — Отстань, попрошайка, была б твоя воля, ты б как тот заяц с одной морковкой питался. — Да уж, зайчишка, — дружно рассмеялись казаки, — ему и медведь затоптать несложно будет. — Вот уж лучше чего никогда не проверять, — фыркнул Руслан. — Потому как медведь — это символ России, а жеребец у меня испанский, так что может и не совладать. — Погоди, княже, у нас же вроде как символом орел. Ероша роскошный, уже начавший сидеть чуп, возразил Харунжий. «Ты не путай символ и герб», — хмыкнул Руслан в ответ. «Символ то вроде тотема, ну, как когда-то славян были до крещения еще». «Это «Ведь и верно было такое», — подумав решительно кивнул Роман. «Как думаешь, княже, не с того ли на Руси вечно всякое случается, что люди старых богов забыли?» — неожиданно спросил он, и Шатун едва не подавился чаем. Тут тебе никто толком ответить не сможет, — осторожно произнес он, прокашлявшись Потому как папы будут тебе свое рассказывать, всякие славянофилы свое, а иные вовсе о том говорить не станут, потому что сказать нечего. Но, я так думаю, бед в любой стране хватает. Просто, как известно, своя рубаха к телу ближе, потому мы не спрашиваем, что там за границей. — Погоди, ты вроде сказывал, служил там, — вспомнил Харунджи? «Неужто и там, как у нас, и нищие, и воры всякие имеются, и бывает, что людям хлеба не хватает?» «Еще и похлеще бывает», — кивнул Шатун, припомнив некоторые иностранные законы и правила, написанные специально для банков. «И голодают там, и последние хибары лишаются», — принялся перечислять парень, обрадовавшись, что удалось соскочить со скользкой темой. «Ишь ты как!» — удивленно протянул следопыт. А нам офицер один все сказал, что в той же Франции сплошь все грамотные и да довежливые, и даже прежде чем начать друг друга шпагами пырять, обязательно здоровье справляются. Услышав это, Руслан заржал так, что от хохота свалился с седла, на котором сидел. До плато, где находился нужный им аул, отряд добрался через двое суток. Убедившись, что это выход к нужному месту, Руслан приказал казакам оттянуться ниже по тропе и организовать бивак. Оставив рядом с собой следопытов и хорунжево, парень некоторое время рассматривал долину в бинокль, после чего, повернувшись к пластунам, негромко сказал. «Значит так, браты, не хочу я этого делать, но надо. И потому сразу признаю что дело будет опасное. Если кто откажется, пойму и осуждать не стану». «Ты скажи, чего делать-то надо, княже! Шагнув вперед, прямо спросил Роман. «Долину эту надо обойти и посмотреть, нет ли оттуда другой тропы». «И всего-то», — иронично хмыкнул казак. «Будь покоен, княже, пробежим, никто и не приметит». «Не говори гоп», — покачал Руслан головой. «Дело будет непростое. Самое для вас главное — это никому на глаза не попасться. Это первое». А второе, если будет другая тропа, то надо будет ее на ниточку заминировать. Мины у нас имеются. Гранат от пуза возьмете. В общем, смотрите сами, что вам понадобится, чтобы дело сделать. Ты и этот аул запереть хочешь?» Чуть подумав, уточнил Харунжи. «Да пока вроде бы и не за что, но и готовым к этому быть нужно», — вздохнул Шатун. «Не спеши, княже. «Давай так сделаем. Найдет Роман тропу, пришлет к нам, кого я, с половины десятка туда пойду. Так у нас две засады будет, и как они вооруженные спускаться начнут, так и рванем тропу», — предложил опытный боец. «Мысль хорошая, но опасность для людей сильно увеличивается», — одобрительно кивнул Руслан. «Однова живем, княже», — тично усмехнулся Харунжий. «Бог не выдаст, свинья не съест». А так, глядишь, и запрем непримиримых, без долгих споров. Добре, давай попробуем», — нехотя согласился шатун. «Роман, лохматки все обновили?» «А как же, сам проверял. В трех шагах от обычных кустов не отличишь», — с гордостью усмехнулся следопыт. «Тогда бери своих ухарезов и начинайте готовиться. Как стемнеет, пойдете. И помни, в саму долину не лезьте». «По краю ее обойдите, чтобы сразу тропу найти. И, людей, береги, Рома, я не для того столько сил и времени в вас вкладывал, чтобы терять глупо», — закончил парень, хлопнув следопыта по плечу. Оставив наблюдателя, они вернулись в лагерь, пластуны принялись готовиться к выходу. Глядя на них, Руслан вдруг понял, что ему больше всего хочется плюнуть на все и отправиться в этот выход самому. Ведь именно для подобных действий его и готовили. Тихо прийти, тихо уйти, а позади уже все умерли. Но на данном этапе он являлся командиром группы и не имел права на личный риск. Как говорится, тяжела ты шапка мономаха. Заметив его взгляд, Роман понимающе усмехнулся и подмигнув тихо проворчал: "Не журись, княже, сам сказал, что ты нас учил. Пришло время науку твою вспомнить". А в том, что ты запросто сам всю долину пройти сможешь, ни у кого и сомнений нет. «Знаю», — вздохнул Шатун в ответ. Дождавшись сумерек, пластуны поднялись и, уже привычно проверившись на погремушку, бесшумно растворились в темноте. Проводив их взглядом, Руслан испустил очередной тяжелый вздох и, устроившись на седле поудобнее, принялся вспоминать, что именно успел приметить в той долине. На первый взгляд, ничего особенного. Что-то вроде альпийского луга, на котором удобно пасти скот. Несколько возделанных участков земли, огороженных жердями на вроде забора. Еще дальше, на самом пределе видимости восьмикратного бинокля, обычные горские сакли, обнесенные заборами из нетесанного камня. «Кавказ живет окнами вовнутрь», – припомнил Руслан старую поговорку, что означало, что в саклях и вправду окна делали только во двор. На улицу же смотрели только голые стены. Это было продиктовано соображениями безопасности. Получить в окно стрелу или пулю от кровника тут можно было запросто, во все времена. Рассмотреть сам аул как следует у парня не получилось. Слишком велико было расстояние, но и того, что он увидел, было достаточно, чтобы понять, что аул не такой уж и маленький. Тут была даже своя мечеть. Ее минарет Шатун заметил сразу. Да и название аула тоже было говорящим. Святой Али был тестем самого пророка Мухаммеда, так что приблизительно в переводе название этого поселения звучало как «Село Святого Али». Но раз имеются такие предпосылки, то становится неудивительно, что иностранные миссары отправились именно сюда. Больше всего Руслану не давало покоя известия, что среди этой братья имелось несколько европейцев. Вот уж кого бы он с огромным удовольствием подержал за глотки. От этих кровожадных мыслей парня отвлек присевший рядом хорунжий. Заметив, как парень с задумчивым видом принялся поглаживать рукоять кинжала, опытный казак моментально сообразил, что это может быть признаком очередной бяки для непримиримых. — Чего задумал, княже? — тихо спросил казак, чуть подтолкнув парня локтем. — Пока ничего, — мотнул Руслан Чубом. — вспоминая, что в том ауле рассмотреть успел. — Да чего там смотреть, эти аулы все на один манер, — отмахнулся Харунджи. Тут только отличие, что мечеть своя имеется, так ее горсты всем миром строили. — Откуда знаешь? — удивился Руслан. — Так земля слухом полнится. Помню, я еще малым совсем был, когда они ту мечеть строить затеяли, и казаки промеж себя спорить принялись, достроят они ее или бросят. — Ничего, достроили. Лет 15 возились, но сделали, — уважительно закончил казак. — Ладно, учтем, — задумчиво кивнул Руслан. Его учили запоминать и учитывать подобные нюансы при планировании операций. И если выяснилось, что местную мечеть горцы строили на свои кровные и своими руками, то это придется учитывать. Народ на Кавказе религиозный, и если случайный снаряд порушит хотя бы минарет, то в драку ввяжутся все окрестные аулы. Впрочем, это были дела возможного будущего, а ему нужно было думать о настоящем. «И много таких мечетей в горах?» – задумчиво уточнил Шатун. «Немного», – качнул головой Харунджий. «В основном они для молитвы большие сакли строят и получаются вроде нашего молельного дома. Но приметить легко. Над воротами завсегда зеленым крашеной надпись на их не будет». «Понятно», – все так же задумчиво кивнул Шатун и, не удержавшись, широко зевнул. «Притомился княже! тут же отреагировал казак. «Коли так, ложись до да спи. Все одно ждать нам еще долго». «Тут ты прав», — нехотя признал Шатун. «Ждать долго». Переложив седло в изголовье свои кошмы, он переобулся и, завернувшись в бурку, бездумным взглядом уставился в непроглядное ночное небо. Облака закрыли небосклон, так что рассмотреть звезды оказалось невозможно. Прикрыв глаза, Руслан поерзал на своей жесткой постели, устраиваясь поудобнее и вскоре спокойно уснул. Разбудил его аппетитный запах кулиша на сале с вяленым пряным мясом. Откинув край бурки, Руслан поднял голову и, принюхавшись, одобрительно проворчал. «Такой аромат и мертвого поднимет!» «Так умывайся, княж, досадись, да готов уже!» — польщенно улыбнулся Кашевар. «Да и кипяток чаю уже поспел!» Кивнув, шатон поднялся и, отойдя от лагеря вниз по тропе, принялся приводить себя в порядок. Бурдюк с водой, предназначенный для умывания, он прихватил у кошевара. Воду казаки носили из родника, примерно в полуверсте от того места, где разбили лагерь. Дрова же для костра привезли на лошадях, нарубив и увязав хворост в Его собирали еще в долине и тащили с собой, понимая, что сидеть в горах придется долго. При такой погоде и ветрах без горячей пищи просто замерзнешь. Вернувшись в лагерь, Руслан получил от кашевара миску кулеша и, достав из переметной суммы сухарини, громко спросил. Как ночь прошла? Тихо все было, княже. А в долине? Тоже. Похоже, ухорезы наши словно мыши прошмыгнули. Ехидно усмехнулся казак. Ухорезами пластунов стали называть с легкой руки самого Руслана. Однажды, вспылив на их бестолковость при пояснении очередного разведывательного приема, он так и обозвал. В итоге прозвище для пластунов прижилось, и очень скоро следопыты сами так представлялись. Муэдзин на рассвете пел, подумав, уточнил шатун. «Горланил», — кивнул кошевар. «А чего это ты про него вспомнил?» «Не помню, есть у местных мусульман такое или нет, но вроде как, еже что случается, то каждый правоверный сам решать должен, когда ему молитву читать. В общем, если Муэдзин не запел, значит, случилось что-то». «Ага, у нас, значит, в колокол на батный бьют, а у них молчат», — сделал казак вывод. «Вроде того, вот только не вспомни как где именно такое имеется», — кивнул шатун, орудой ложкой. Постепенно проснулся весь десяток и, позавтракав, снова расположился на своих спальных местах. Ждать. Ничего иного придумать было невозможно. Но не устраивать же на тропе занятия по строевой подготовке. Тем более, что оружие у казаков тщательно вычищено и уложено в специальные кожаные чехлы с хитрой застежкой. Дернул за кожаный ремешок и, хватая уже заряженную, готовую к стрельбе винтовку. Все остальное оружие, включая револьверы, казаки держали при себе. Не снимали они днем разгрузки с подсумками. В общем, «Десяток» был готов к бою в любую секунду. Руслан слишком хорошо знал своих бойцов, чтобы сомневаться в этом. Для перехода в боевой режим им требовалось не более полутора секунд. Жизнь в этих местах изначально приучила их всегда быть готовыми к драке. Глядя на своих бойцов, Руслан также развалился на кошме и, попивая чай, изредка расспрашивал сменяющихся наблюдателей. Но доклады разнообразием не отличались. Аул жил своей обычной жизнью, никто никуда не скакал и оружием не размахивал. В таком режиме десяток прожил 4 дня, и Руслан уже начал подумывать о том, чтобы отправиться на поиски плустунов, когда они объявились сами. Глядя на усталые, чумазые лица разведчиков, Шатун мысленно ликовал. Просочиться там, где противник знает каждый кустик и при этом не попасться, сумеет не каждый. Дождавшись, когда следопыты поедят и немного передохнут, Шатун жестом подозвал к себе командира группы и, указав на кошму рядом с собой, приказал. «Докладывай, что видели». «Все видели, княжи», княже, усмехнулся Роман в ответ. «Есть гости в ауле». Самые большой сакли, что рядом с мечетью обосновались. Там коней много и кони все негорские, сразу видно породистые. Да и седла дорогие, не наши, не казацкие, — пояснил следопыт. — Так вы что, засранцы, в аул ходили? — растерянно охнул Руслан. — Совсем сдурели? У тебя какой приказ был, Рома? — Не шуми, княже, — отмахнулся пластун. — Не ходили мы в аул. Там за мечетью кладбище у них, а оно все кустами заросло. Вот мы в тех кустах и засели. А в биноклю твою все отлично видно было, Ну сам посуди. Горцы ведь собак только при отарах держат. В аулах их не бывает. Близко мы не подходили, так что и кони шума не подняли. Вот и высмотрели все. Понятно. Дальше, взяв себя в руки, кивнул Шатун. Нет другой тропы с этой долины. Точнее, тропата -то имеется, но ведет она на ту сторону. Сначала на перевал, а после уже к Осману. «Ну, мы пару мин в самом узком месте заложили, как ты учил, на веревочку. В общем, соберутся гости обратно и сильно удивлены будут, аж до смерти», — ехидно закончил следопыт. «Да, учудили вы», — растерянно проворчал Шатун, быстро обдумывая ситуацию. «Если отойти отсюда сейчас и выбрать более удобное место для засады, то получится и горцев отогнать, и людей уберечь». А если они не пойдут, то и сидеть там будет проще. Ну а взрыв на тропе к перевалу послужит еще одним уроком. Вас самих мы не трогаем, а вот гостей непрошенных знать не желаем. Уйти они не успели. Лагерь уже был свернут, когда горное эхо донесло до бивака отголоски яростной перестрелки. Не сговариваясь, весь десяток похватал винтовки и помчался к выходу в долину. Добежав до наблюдателя, Руслан с разбегу запрыгнул на давно присмотренный козырек, нависавший над тропой, и, выхватив из сумки бинокль, приказал «Докладывай, чего видел?» «А ничего не видел, княже, спокойно протянул казак, не спеша убирая в подсумок подзорную трубу. «Это в ауле, похоже, стреляют!» «Да уж, похоже, и вправду зря всполошились!» — проворчал Руслан, всматриваясь в происходящее в ауле. Выстрелы все еще раздавались, но кто в кого стрелял, было непонятно. В ауле действительно что-то происходило. То и дело бегали какие-то люди, кто-то седлал коня, а кто-то спешно проделывал движения, которыми заряжают дульнозарядные ружья. Рассмотреть точно не позволяло расстояние возможности бинокля. Потом перестрелка вспыхнула с новой силой, и примерно десяток всадников, вырвавшись из кривых улочек аула, помчались по долине куда-то вглубь. Шо там, княже? не удержавшись, поинтересовался Харунджи. Похоже, гости хозяевам крепко нахамили, те попросили их на выход, ехидно прокомментировал Руслан, увиденное. А ежели серьезно, примерно из десяток всадников куда-то в ту сторону поскакали. О! А вот и погони за ними, добавил он, увидев очередной десяток бойцов, вылетевших из Аула. От нас пошли, с интересом уточнил Роман. «Угу». — Значит, к перевалу кинулись, — ехидно усмехнулся следопыт. — А там им гостинчик от нас припрятан. — Интересный расклад получается, — задумчиво протянул Руслан. — Думаю, нам придется еще немного подождать. — А чего ждать княже не понял следопыт. — Они на тропу выйдут да взорвутся. — Хочу посмотреть, что местные после этого делать станут, — пояснил Шатун, спрыгивая на тропу. — Возвращаемся в лагерь. Зря только собирались. Ворчливо пробурчал он, убирая бинокль. «Ты бы полегче прыгал так, княже. Тропа узкая, не приведи Господи, подвернешь ногу!» Вдруг заворчал на него Харунжий. «Постараюсь, друже, кивнул Руслан, принимая его замечание Для подобных выходок было ни время и ни место. На его попечении было два десятка человек, плюс к ним еще куча народа, за которых он так или иначе нес ответственность. Наблюдать теперь будем по двое чтобы случись, что один тропу перекрывал, а второй успел добежать тревогу поднять. И самое главное, у каждого наблюдателя, чтобы всегда гранаты под рукой были. Что с ними делать, вы знаете, учить не стану. Добрый княже, сполним, решительно кивнул Харунжий и быстренько что-то прикинув, ткнул пальцем в двух казаков, которым пришлось сменить прежнего наблюдателя. Десяток вернулся обратно и снова принялся разбивать бивак. Благо, все уже было знакомо, и много времени это не заняло. Уже через полтора часа в яме весело потрескивал костерок, над которым кипятилась вода для чая. В горячем питье Руслан Бойцов не ограничивал. Здоровье его людей было ему гораздо дороже, нежели любые другие соображения. Да, по меркам его прошлого это было совсем непрофессионально, ведь дым от костра запросто мог выдать их. Но в этом мире к таким вещам еще не были привычны. А самое главное, здесь не было материалов, способных уберечь человека от простуды только за счет своих собственных свойств. Вся амуниция казаков была изготовлена из того, что в этом мире было привычно и доступно. А дым? Ну, всякое бывает. Может, караван какой остановился на отдых, а может, чабаны остановились, чтобы дать Атаре передохнуть. там тому же ветер в горах – понятие практически постоянное. Иногда сильный, а иногда едва заметный, но он есть, и дым от костра уносился, едва поднявшись. До следующего утра они прожили спокойно, а с рассветом, едва только отряд успел проснуться и позавтракать, от тропы примчался один из наблюдателей с вестью, что к тропе движутся всадники. Велев ему привести к лагерю напарника, Руслан объявил по десятку тревогу, и спустя пять минут лагерь превратился в укрепленный рядут. Проводя время в ожидании, казаки не баклуши били, а выкладывали из камня укрепления. Еще минут через двадцать на тропе застучали копыта коней, и на площадку у тропы выехало шесть человек. Четверо мужчин азиатской, точнее ярко выраженной семитской внешности, и двое европейцев. Едва рассмотрев направленные на них стволы винтовок, всадники замерли, понимая, что крепко влипли. Двигаться по тропе вверху можно было только в колонну по одному, да и то только шагом. Хвататься за оружие тоже было особо хитрым способом самоубийства. Противнику достаточно было нажать на спуск. Нависшая над площадкой тишина нарушалась только тихим посвистом ветерка и звяканием конской сбруи. Наконец Руслан решил попробовать взять эту банду живьем и, перейдя на английский, громко крикнул. «Господа, прикажите своим сопровождающим бросить оружие и сдавайтесь. В этом случае мы сохраним вам жизнь». «Кто вы, мистер, представьтесь!» Быстро о чем-то пошептавшись, потребовал европеец постарше. «Вы не в том положении, мистер, чтобы диктовать мне условия. У вас есть 30 секунд. По их истечении вы все будете уничтожены», огрызнулся в ответ Руслан, беря говору на прицел. Заметив его движение, казаки тут же разобрали цели, и турки поняли, что дело запахло керосином. Английского они явно не понимали, но направленные на них стволы в пояснениях не особо нуждались. Один из турок, судя по одежде самой главной, негромко что-то скомандовал и первым снял с себя перевесть саблей. Дальше последовали штуцера, пистолеты и прочее оружие. Англичане, наблюдая этот стриптиз в стиле милитари, только кривились и презрительно фыркали. Вспомнив, что Роман умеет говорить по-турецки, Руслан велел ему скомандовать, чтобы турки слезли с коней и отошли в сторону. Следопыт с грехом пополам выдал нужную фразу и Османы, не делая резких движений, покорно выполнили все указания. Теперь, ваша очередь, господа, не заставляйте меня проливать лишней крови, надавил на них шатун. Сообразив, что теперь проявлять характер глупо, европейцы, не спеша бросили все оружие и также спокойно отошли от коней к стене скалы. По кивку Руслана шестеро казаков оставили свои винтовки на месте и, выскользнув из укрытия, принялись быстро собирать оружие. Навесив все найденные на седла коней, они подхватили животных под узцы и увели за линию редуток своим лошадям. После все остальные бойцы быстро окружили пленных, и казаки принялись обыскивать их. Европейцы тут попытались проявить гонор, заявляя, что малонне офицеры не должны подвергаться подобному унижению от нижних чинов, потому как являются дворянами. На что Руслан, презрительно усмехнувшись, отчего пленным вдруг сразу стало неуютно, спокойно ответил. «Ваше дворянство и благородство еще требуется доказать, господа, но даже в этом случае я точно знаю, что вы не постесняетесь выстрелить в спину, так что лучше помолчите, не усугубляйте свое положение». Очень скоро стало ясно, почему эти двое так старательно пытались избежать обыска. У обоих нашлось по маленькому кинжалу, что-то вроде мизерикордии, и по двуствольному капсюльному деринжеру. Чтобы сбежать ночью, вполне достаточно. Держа в ладонях это оружие, Руслан презрительно усмехнулся и, повернувшись к Харунжему, спросил. Точно все нашли? Это сволочь глотку перережет, чуть зазеваешься. Все, княже, обыскивай, как ты учил. Уверенно кивнул казак. «Тогда сворачиваемся и уходим отсюда. Такую добычу грех потерять», — зло усмехнулся Руслан. Пленных связали и оставили под присмотром пары бойцов. Казаки же снова принялись сворачивать лагерь. Отряд уже выстраивался в походную колонну, когда на тропе из-за поворота появился отряд горцев. Первым, к огромному удивлению Руслана, ехал тот самый горец, с которым он бился на ладони Аллаха. Велев бойцам держать оружие в руках, но никого на прицел не брать, Шатун вышел навстречу горцем. «Ассалам алейкум, Ахмад!» — едва заметно улыбнулся Шатун, встретившись взглядом с воином. «Алейкум ассалам, лютый!» — склонил голову горец, едва справившись с удивлением. «Не ожидал тебя здесь увидеть!» «Слух прошел, что к вам в гости приехали люди с той стороны перевала, вот я и решил посмотреть, куда они потом поедут». — пожал шатун плечами. — И давно смотришь? — иронично хмыкнул Ахмат, всем своим видом показывая, что не очень верит в эту версию. — Почитай неделю уже. Ты же знаешь, я традиции чту. Помню, что в ауле их закон гостеприимства хранит. Вот и решил подождать, когда обратно поедут. — Про тебя все говорят, что ты умный князь, — качнул горец с косматой папахой. — Люди в твоем караване наши враги. Я должен вернуть их обратно в ау. «Гости превратились в кровников?» — удивился Руслан. Его реакция была вполне понятной. Чтобы такое случилось, гость должен очень сильно оскорбить хозяина. «И кто именно из них тебе нужен? Инглизы или османы?» Чуть подумав, уточнил он. «Сделали все турки, но командовали ими инглизы», — зло выдохнул боец. «А отдай, князь. Знаю, что я и так тебе должен свою жизнь, но теперь речь идет о моей чести». Из аула их ушло примерно с десяток. На тропе к перевалу случился взрыв, и их осталось шестеро, — задумчиво протянул Руслан. — Значит, это ты устроил, — понимающе кивнул Ахмат. — Я вспомнил о тебе, когда узнал, что на тропе был обвал, но не подумал, что ты посмеешь прийти в эти горы. — Ты плохо меня знаешь, Ахмат. Я приду туда, куда мне будет нужно, и никто меня не остановит. Но речь сейчас не о том. «Раз уж так сложилось, я предлагаю разделить пленных. Османы твои, инглизы мои. И мы спокойно уйдем, не разрушая за собой тропы. Я могу забрать всех, ты и сам это видишь, но я не хочу ссоры с тобой и твоими людьми. Мы не враги. Враги у меня в плену. Согласен?» Сгрудившиеся за спиной воины-горцы явно не все понимали из этих переговоров, поэтому кто-то, лучше всех знающий язык, негромко переводил, а остальные передавали его слова другим, стоявшим дальше. В итоге над тропой стоял негромкий гомон. Ахмат, недовольно покосившись на своих подчиненных, вздохнул и, махнув рукой, усмехнулся. «Ты давно доказал князь, что умеешь находить нужные слова. Я согласен. Это лучше, чем терять людей в дурной драке». «Турок, сюда!» — коротко скомандовал Руслана, глянувшись через плечо. Казаки ловко сдернули пленных османов с сёдел и, не развязывая, подтащили к парню. Повинуясь жесту Ахмада, трое молодых горцев тут же слезли с коней и потащили их дальше. Чуть шевельнув поводом, горец проехал вперед и, приложив ладони к груди, склонил голову. «Я благодарен тебе, Лютый. Второй раз ты даришь мне мою жизнь. Я дал слово, что виновник случившейся беды получит свое наказание, и теперь могу сдержать его». «Все в руках Всевышнего, друг мой», — усмехнулся Руслан. «Знаешь, я только что понял, что в этих местах у меня есть друзья, есть враги, даже свой кровник был. А вот кунака, который стал бы таковым по всем обычаям, нет. Я помню, что обещал тебе надежную шашку. Приезжай в город, я подарю тебе ее». «Странный ты человек, князь», — растерянно усмехнулся Ахмат. «Называешь другом человека, который должен был убить тебя? Почему?» Ты пришел, чтобы совершить волю Всевышнего, не убивать. И дрался ты честно, без подлых уверток. Это был бой чести, я не могу сердиться из-за этого. Все случилось так, как решил Господь, и никак иначе. А честным воинам всегда найдется, о чем поговорить и о чем помолчать. Я знаю, что ты человек чести, и потому приглашаю быть моим гостем. Ну а принимать мое приглашение или нет, решай сам», спокойно произнес Руслан, глядя горцу в глаза. «Я запомнил твои слова, князь. Я подумаю над ними. Крепко подумаю», — ответил Горец и, коротко поклонившись, развернул коня. В такую задницу лейтенант-командер Спенс еще не попадал ни разу. Это определение как нельзя лучше подходило к сложившейся ситуации. Нет, вначале все шло, как и планировалось. Их встретили на тропе, сразу за перевалом и проводили в местный центр сопротивления. Именно так, по документам, проходила эта дикарская деревня с некоторым подобием молельного дома в центре. Местные дикари очень гордились этим сооружением, и Спенсу даже пришлось сделать вид, что он восхищен увиденным архитектурным убожеством. Переговоры с вождями не задались с самого начала. Похоже, русские нашли способ, как накинуть узду на эту вольницу. Они попросту уничтожили несколько троп на плато, которые занимали особо воинственные кланы, поставив горцев на грань вымирания. Это крепко отрезвило особо горячие головы и заставило остальных задуматься. Кроме того, местные, решив, что могут диктовать русским свои условия, выбрали среди своих бандитов самого ловкого фехтовальщика и, недолго думая, устроили настоящий поединок с офицером, придумавшим этот самый план. Офицер оказался не промах и сумел победить своего противника. Но самое неприятное, что проделал он это по правилам самих горцев, что заставило этих дикарей задуматься о правильности их прежних действий. Внимательно слушая весь этот религиозный бред, Спенс не мог отделаться от мысли, что дикари одинаковы во всех концах света, независимо от цвета кожи. Нечто подобное он слышал и в Африке, и в Южной Америке, даже в бывшей Оранжевой Республике. В общем-то, на этом встречу можно было заканчивать, ему было все ясно но начальство требовало не просто разобраться, в чем причина затухания активности местных бандитов, но и сделать так, чтобы все вернулось на круги, своя. А вот как это сделать лейтенант командор пока не представлял. Переубедить этих религиозных фанатиков, если они уже что-то решили, было практически невозможно. Впрочем, вывод напрашивался сам собой. Повторить вызов и уничтожить того офицера, чтобы показать горцам, что и их господь может передумать. А на самом деле в поединке все зависит от мастерства бойца. Но пока он предавался размышлениям, сопровождавшие их с помощником турки успели накуриться го и принялись наводить свои порядки. Спенс сначала не обратил на возникший шум внимания, погруженный в собственные мысли. Но когда за стеной раздался выстрел, ему стало недоразмышлений. В одно мгновение мирная беседа превратилась в местный филиал ада. Горцы схватились за оружие и с гортанными воплями принялись штурмовать комнату, в которой находились турки. В переговорах они не участвовали, благо сам Спенс прекрасно говорил по-арабски, а среди местных нашлось пару человек, совершавших паломничество на Аравийский полуостров, где хранилась какая-то их святыня. Сам Спенс, хоть и бывал в тех местах, подробностями не интересовался. В то время у него были другие задачи. Турки, сообразив, что их принялись убивать, сумели каким-то образом проломить внешнюю стену и вырваться на улицу. Узбешенные горцы кинулись в погоню, а кое-кто решил обратить свой гнев на европейских гостей. Сообразив, что время разговоров кончилось, Спенс воспользовался кинжалом и быстро расчистив себе путь, последовал за турками. Его помощник, прошедший с ним многое, успел оседлать двух коней, и Спенс, сумевший запомнить дорогу до тропы к перевалу Погнал коня к выходу с плато. Миссия была сорвана. Пытаться что-то исправить сейчас не было никакого смысла. Горцы в ярости турки, обкурившись своей дряни, вообще ничего не соображают. Так что остается только уйти, чтобы повторить попытку через некоторое время, когда страсти немного улягутся. К удивлению самого Спенса, не все турки оказались обкуренными. Через некоторое время их догнали четверо солдат из группы сопровождения точнее трое солдат во главе с десятником. Похоже, немолодой десятник свое дело знал и сумел увести своих подчиненных из-под удара горцев. Выскочившие за аула первыми турки, первыми же добрались до тропы и начали подъем на перевал. Спенс давно уже научился доверять своему чутью и потому придержал коня, давая ему идти как можно дальше. Но едва только он собрался дать команду к началу подъема, как на тропе раздался взрыв, после которого случился сильный обвал. Растерянно посмотрев на то, что осталось от тропы, лейтенант-командор развернул коня и молча погнал его по краю плато в сторону тропы, выходившей на территорию русских. Там, в местных лесах, он планировал найти проводника и снова вернуться на территорию Турции, но уже через другой перевал. С погони не разминулись на полпути. Его крошечный отряд, шедший рысью, чтобы не загнать коней, услышал грохот подков раньше, чем горцы вылетели из-за зарослей каких-то высоких кустов. Остановившись за этими зарослями, Спенс переждал, когда погони пронесется мимо, и снова пришпорил коня. Они почти спаслись. Их отряд уже начал спуск с плато, когда, выехав на широкую площадку поворота, вдруг оказался под прицелом сразу десятка винтовок. Дальше все было словно в кошмарном сне. Турки, вместо того, чтобы атаковать противника и связать его боем, тут же сдались в плен, а потом сопротивление просто потеряло всякий смысл. Спенс надеялся на свой тайный арсенал, но, как оказалось, пленили их не просто солдаты, а элитные подразделения русской армии. Казаки. К огромному возмущению Спенса обыскали их профессиональный весь арсенал, скрытый в складках одежды, был изъят. Связали их тоже профессионально. В этом Спенс разбирался прекрасно и сразу понял, что шансов на побег у них нет. Ни одного. Но то, что случилось дальше, вообще выбивалось из всяческих рамок его представления о том, как должны вести себя враги. Во всяком случае, такие, как местные дикари. Догнавшие их горцы, вместо того, чтобы броситься в бой и отбить столь желанную добычу, вдруг вступили с казаками в переговоры. Точнее, разговор начал тот самый офицер, что приказал им сдаться. Говорил он на хорошем английском, но с каким-то странным выговором и необычными оборотами. Хотя для местного населения это было сродни чуду. Офицер вышел навстречу горцам и несколько минут что-то обсуждался их главарем. Потом казаки по приказу офицера стащили турок с коней и передали горцам. Главарь бандитов, к еще большему изумлению Спенса, коротко поклонился офицеру, и горцы просто ушли. Сообразив, что стал свидетелем чего-то необычного, Спенс принялся присматриваться к этому странному казаку. А он действительно был странным. Громадного роста, с широченными плечами, с украшенной шрамами физиономии и разноцветными глазами. Эта его особенность бросилась в глаза Спенсу Первой. Такого властного, подавляющего взгляда лейтенант-командер в своей жизни еще не встречал. На ум случайно пришла мысль, что когда-то людей с такими глазами называли одержимыми дьяволом и старались уничтожить. Похоже, монахи Ордена Святого Доминика знали, что говорили и что делали. Перенести подобный взгляд было сложно, даже ему. Покачиваясь в седле, Спенс впервые в жизни пожалел, что не знает русского языка. Ехавшие рядом с ним казаки что-то тихо обсуждали, но что именно, он не понимал. Но знал офицер британского флота только одно – Оказавшись за стенках местной тюрьмы, он не просто провалит свою миссию, он поставит крест на своей карьере как офицера разведки и офицера вообще. Таких провалов в их службе не прощали. Так что, как следует подумав, Спенс решил воспользоваться хоть и призрачным, но шансом. Окликнув офицера, он дождался, когда его коня подведут поближе к громадному зверю, на котором тот ехал, и, понизив голос, предложил. «Сэр, у меня есть к вам деловое предложение». «Говорите нормально. Мои бойцы не знают вашего языка, а подслушивать тут некому», — пыркнул в ответ гигант. прошу Сэр, вы офицер, а значит человек благородный. Я предлагаю вам заключить со мной сделку. Вы отводите меня с моим помощником к месту, которое я вам назову, и там вы получаете крупную сумму в английских золотых сверинах. После чего просто разворачивайтесь и уезжаете». «Я не прошу вас даже дать нам нож, не говоря о чем-то огнестрельном. Просто доехать с нами туда, получить деньги и уехать. Даю вам слово офицера. Тех денег, что вы получите, вам хватит, чтобы спокойно встретить старость. А своим людям можете сказать, что вы просто расстреляли нас. Все равно мы больше никогда не встретимся». «И где же находится столь привлекательное место?» — усмехнулся гигант. «Мы еще не заключили сделки», — осторожно напомнил Спенс. А я и не спрашиваю точно о расположении вашего тайника, пожал гигант плечами, но я должен знать, на чьей земле он находится и стоит ли игра риска. Стоянка на перевале, на тропе, что ведет к деревне Лагир. Знаю этот аул, спокойно кивнул гигант. И тропу ту знаю. Но дороги на перевал больше не существует. Мы завалили ее, ехидно усмехнулся он. Есть один проход. Верхом там не проехать, а вот пешком пройти можно. — возразил Спенс, но тут же осекся, сообразив, что сболтнул лишнего. — Впрочем, дальше будут уже только наши проблемы. — И вы хотите сказать, что устроили тайник прямо на площадке для отдыха караванов? — недоверчиво переспросил офицер. — Не считайте меня глупее моего коня, мистер. — Хочешь, чтобы что-то не замечали, оставь это на виду, — пожал Спенс плечами. — Я даю вам слово, сэр, что тайник там есть, и вы получите все, что в нем находится. «Ну, сами посудите, что вы теряете? Я же не прошу вас освободить нас, прежде чем вы получите деньги. Не обнаружите тайника, отправите нас в вашу тюрьму. Все козыри у вас на руках». «Почему вы так уверены, что я вам поверил?» вдруг спросил офицер. «Наверняка у вас имеется в рукаве какой-то джокер. Или там будет засада, или в тайнике найдется что-то, что позволит вам получить и свободу, и деньги». «Я дал вам слово офицер, возмутился Спенс не смешите меня мистер отмахнулся гигант честность таких как вы если распространяется на кого-то то только на тех кто является выходцем с туманного альбиона все остальные для вас не более чем туземные аборигены даже если их внешность и цвет кожи ничем не отличаются от ваших похоже этот дикарь очень плотно общался с кем-то из представителей нашего общества мрачно проворчал про себя Спенс. хотите я угадаю о чем вы сейчас думаете — неожиданно спросил офицер. — Хочу! — кивнул Спенс, даже не успев толком понять, что он предлагает. — Вы сейчас мысленно ругаете того, кто уже успел меня как следует надуть. Зло усмехнулся гигант. — Но не тратьте свои проклятия понапрасну. Это был не один человек. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения. Они все этого не пережили. А теперь правду, сэр. И учтите. Или вы расскажете ее сами, или я прикажу сунуть вас пятками в костер и мне плевать, что вы офицер, дворянин и так далее. Все ваши регалии давно уже не имеют для меня никакого значения, тем более, что вы никак не можете этого подтвердить. Бумаг-то у вас с собой нет? Проклятие! Этот дикарь загнал меня в простейшую ловушку!» — мысленно выругался Спенс. Времена, когда можно было с первого взгляда определить в человеке дворянина, подходили к концу. Внешние различия между сословиями стирались все больше. Теперь уже каждый бродяга, сумевший напялить на себя дорогую одежду, вполне мог сойти за благородного. И чтобы подтвердить свое право на дворянство, требовалось ли быть в мундире офицера, или иметь при себе соответствующие бумаги. Они же попались в руки этим дикарям в походной одежде, по которой его можно было принять за путешественника или простого охотника. Про бумаги же и вспоминать нечего. Само собой, никто в подобной поездке таких бумаг брать не станет. Задумавшись, Спенс не заметил, что ехавший рядом офицер, то и дело бросал на него внимательные пытливые взгляды, словно проверяя, какое действие произвели на пленного его слова. «Что вы хотите знать, сэр?» — помолчав, глухо спросил лейтенант-командер, сообразив, что влип куда серьезнее, чем полагал вначале. «Расскажите мне о своей миссии», — не поворачиваясь к нему, приказал гигант. О деньгах мы еще успеем поговорить, но это будет зависеть от того, что вы расскажете мне о своей встрече с горцами, правду или очередную байку. И не советую вам испытывать мое терпение. Я и так не слишком хорошо отношусь к выходцам с вашего острова». «Это я уже заметил», — вздохнул Спенс и, собравшись с мыслями, принялся колодца.